А юноша бежал за Хекыном, не понимая, зачем он это делает. Несколькими минутами ранее коллега схватил его, заставив сесть в машину, и вот сейчас они были на парковке школы. Ведущий к зданию переулок рядом с общежитием Гашевоном был настолько узким, что машине было туда не протиснуться, поэтому они решили дойти пешком. Вроде мы на месте, сказал Хюкын, сверяясь с фото на экране. Джон Хёну показалось странным, что все полицейские держат телефоны в руках, а он нет. Поэтому он достал и свой. Взгляд сразу привлекло сообщение от Сану, который не особо часто ему писал. Но на этот раз прислал ссылку на новостную статью. Судя по всему, нашли человека, который видел пропавшую девочку. Все новостные каналы только об этом и писали. «И кто он? Что-то известно?» Спросил Джон Хён, одного из следователей Центрального управления, не понимая, откуда вообще взялась эта информация. Говорят, он сам связался со СМИ. Они быстро распространили слухи, но не смогли проверить достоверность его слов, что вызвало еще больше вопросов. Полицейские обследовали узкий переулок, напоминавший скорее лабиринт, с таким пристрастием, которого раньше за ними не замечалось». Они уже несколько часов не прекращали поиск, но так ничего и не обнаружили. Уже давно рассвело, концентрация падала, а в глаза бросалась читаемая на лицах полицейских усталость. Хоть Джон Хён и думал, что было глупо и даже опасно вот так выдвигаться, не обнаружив источник информации, все остальные сразу бросились на поиски. По их мнению, это было лучше, чем просто сидеть на месте. Юноша внимательно просмотрел опубликованные прессой фотографии. Они сфокусировали первую волну поисков на окрестностях Гашевона, а потом на всякий случай прочесали территорию полностью. Подобный безлюдный переулок не подходил преступнику. Ни один человек в здравом уме не решится показаться, когда вокруг такая толпа. Джон Хён сомневался в целесообразности поисков, но понимал, что это была хоть какая-то зацепка так что продолжал осматривать окрестности вместе со всеми. Солнце стояло еще не так высоко, чтобы осветить каждый закоулок, и иногда ему приходилось использовать фонарик телефона. Наверное, поэтому батарея быстро села. Джон Хён вернулся к стоянке у входа в школу. Чем ближе он подходил к воротам, тем больше замечал людей. Юноша стало не по себе. Сам того не заметив, он ускорил шаг. Чан-Джин увидел бегущего командира, его громкие шаги эхом отозвались у него в ушах. Джон Хён подбежал к собравшейся толпе и растолкал их. Перед глазами все закружилось. Он увидел лежащую на асфальте девочку. Разрез глаз у нее был такой же, как у мужчины, который вчера схватил его за воротник и кричал, а форма лица, как у заплаканной женщины. Казалось, девочка просто спит. Вот только ее белая рубашка насквозь пропиталась кровью. От шока Джон Хион не мог и двинуться. Он ударил себя по щеке, пытаясь прийти в себя. Нельзя просто стоять и смотреть, как жизнь еще ни одной ни в чем не повинной жертвы так легко обрывается. Вдруг он заметил, как девочка шевельнула рукой. Жива. Вдалеке послышались звуки сирен. Юноша не знал, что делать, но не мог оставаться на месте. Он нашел аптечку и подбежал к бледной девочке, протиснувшись сквозь толпу. Только тогда он заметил, что неподалеку стояла Сахион, пристально разглядывая пострадавшую. Он упрямо потянул ее за одежду, призывая подойти, но та с усилием его оттолкнула. «Вы должны оказать ей первую помощь. Пожалуйста, прошу вас», — умолял он, не отпуская, но та как будто смотрела сквозь него. «Командир, подойдите сюда». Послышался голос Согу. Джон Хён поспешно подбежал к нему, а через некоторое время обернулся и увидел, как Сэ Хён подошла к девочке и присела на колени рядом. Она размотала бинт и прижала его к ране. Пока она пыталась остановить кровотечение, ее тело подрагивало, а лицо побледнело, как будто она сама собиралась потерять сознание. Ее здесь не было, когда патрульный Ким отлучился в школу на 15 минут, чтобы сходить в туалет. Похоже, в этот короткий отрезок времени преступник оставил жертву. В показаниях последнего свидетеля говорится, что у нее была с собой сумка, но сейчас при ней нет никаких личных вещей. Надо осмотреть район, что там со скорой помощью. Все внимание Джон Хиона было сосредоточено на состоянии жертвы. Согу говорил как бы в пустоту. К Сахион присоединились еще двое судмедэкспертов, которые тоже попытались остановить кровотечение, но материалов явно не хватало. Услышав, что им срочно необходим еще бинт, Джон Хён сорвался с места и побежал в круглосуточный. До этого ему казалось, что утреннее солнце встало уже высоко и залило своим светом холмы. Однако сейчас он понял, что воздух еще был холодным, ночным. День обещал быть длиннее вчерашнего.